не высовываться вот трамвайный и идеологический закон ушедший в небытие эпохи. Не отклоняться от генерального курса и более того, не слишком пережимать с верностью, чему иллюстрации и шевцов и всевололодкочатов, покончившись с собою тоже можно предположить не от сладкой жизни цепного пса режима. Примечание, Кочетов Всеволотанисемович 1912-1973 годы. Писатель, последовательно возглавлявший Ленинградскую писательскую организацию 1953-1955 годы, литературную газету 1955-1959 годы и журнал Октябрь 1961-1973 годы. успех ему принес роман журбины девятьсот год к тому же очень удачно экранизированный а скандальную известность роман памфлет чего же ты хочешь опубликованный в его личном октябре 1969 год номера 9 11 но так никогда и не выходивший отдельным изданием сейчас память о книгах кочатого стерта осталась лишь репутация Из всех советских писателей Кочетов – самый главный мракобес, который боролся с интеллигенцией всех толков. Самый главный, самый мрачный. Если изучать соцреализм, то Кочетов со всеми своими произведениями – это и есть самый породистый, самый типичный соцреализм. Михаил Золотоносов. «Http двоеточие две дроби» www.prosa.ru дробь 2012 дробь 02 дробь 14 дробь 500 Конец примечания. И такие примеры особо ретимым тоже стоило бы помнить. Теперь это время за чертой горизонта. Может ли вернуться? Во всяком случае теперешняя власть действует пока не таской, но лаской. Разве же не эмблематично в этом смысле для последнего десятилетия кадры телевизионной хроники, демонстрировавшие Путина, который равно почтительно приветствовал и Сергея Михалкова, и Александра Солженицына, и Даниила Гранина. То есть три ни в чем, но абсолютно ни в чем не схожих между собою типа гражданского и творческого поведения. Вот вам и сдержки с противовесами. Теперь всем сестрам по серьгам. Как веки оном онам, всем по сапатке. Про то, как решением партийных инстанций в конце 70-х годов была канонизирована деревенская проза, я уже рассказывал. Но ничего у властей не вышло бы, не опираясь это решение на согласный хор городских интеллигентов. По русской традиции в очередной раз преклонившихся перед народом-богоносцем, и перед его, соответственно, певцами. Сами-то деревенщики, своих восторженных поклонников и поклонниц, часто с подозрительно звучавшими фамилиями и отчествами, сколько я помню, чуждались, предпочитали держаться в своем кругу, заединщиками, было такое слово. А в авторы предисловий и послесловий к своим книгам приглашали или друг друга, или критиков, близких им по жизненному опыту. И лучше провинциалов. Либо Игоря Дедкова из Костромы, Валентина Курбатова из Пскова, либо критиков с талантом, может быть, и пожиже, а с репутацией поплоше, но тоже, еще раз вспомню это слово, заединщиков. Примечание. Дедков Игорь Александрович, 1934-1994 годы, после окончания факультета журналистики МГУ, 1957 год, получил распределение в Кострому, где и вырос в одного из крупнейших литературных критиков и публицистов российской провинции. Полномочным представителем русского простонародия, обделенного перестройкой, он чувствовал себя и в Москве, куда в 1987 году вернулся на роль политического обозревателя журнала «Коммунист». Затем «Свободная мысль». Конец примечания. Тут вроде и обиды никакой нет. Родное к родному тянется. Засбоила уже на развороте к перестройке, когда по рукам пошла переписка Натана Эйдельмана с Виктором Астафьевым, а Василий Белов опубликовал роман слабенькой, правда, зато с грозным названием «Все впереди». Да и в публицистике Валентина Распутина, до юдофобии, впрочем, не опускавшегося, отчетливее, чем прежде зазвучали антиинтеллигентские и антипрогрессистские ноты. «Я-то человек и происхождением и родством, повязанный с русским простонародием. А потому, имеющий возможность сравнивать свои личные впечатления с сугубо литературными, деревенской прозой никогда зачарован не был. Умом, да, умом, ее историко-культурное значение как понимал, так и теперь понимаю, а зачарован, нет, не был. Поэтому и разочаровываться мне было не в чем. А вот многие мои городские друзья пережили, вспоминаю, жестокий шок. кто-то бронил Эйдельмана, нечего, мол, было провоцировать легкого на срыв Виктора Петровича, кто-то полушутя судачил, что Василий Иванович как раз к этой поре бросил пить, и по политическим причинам, как сам он заявил публично, а организм, где нанес ответный удар, и прямо по таланту. И все дружно заперебирали имена из школьной программы, ставя юдофобию в ряд тех же пагубных, но, наверное, также простительных слабостей больших русских писателей, что и пьянство. И годы прошли, прежде чем Астафьев, полуразорвавшийся своим кругом, был либеральной интеллигенцией прощен, благодаря решительной поддержке ельцинских реформ и, в особенности, благодаря своим резким высказываниям против коммуняк и Сталина. Что же до Белого и Распутина То они, сосредоточаясь на антиреформаторской риторике, из художественной прозы ушли, и некому было уже навивать сон золотой о народе богоносце. Да и российская жизнь в 90-е в двухтысячные е годы клонила как-то в сторону от града Китежа и крестьянской Атлантиды. Если же у кого иллюзии и оставались, то их окончательно и, как бы не навсегда, рассеяли события последних полутора двух лет. Примечание. Переписка Натана Эдельмана с Виктором Астафьевым, этот драматический сюжет 1986 года, наиболее обстоятельно изложен в статье Константина Азадовского «Переписка из двух углов империи», опубликованный в пятом номере журнала «Вопроса литературы» за 2003 год. Алексин. Габерман Анатолий Георгиевич, 1924 года рождения, Прозаик, лауреат премии Ленинского комсомола, 1970 год, государственных премий РСФСР, 1974 и СССР, 1978 год. Являясь в течение ряда лет рабочим секретарем правления союзописателей РСФСР, 1970-1989 годы, Вошел в историю литературы советской эпохи как умный еврей при губернаторах Сергея Михалкове и Юрия Бондареве и строгий надсмотрщик над всеми детскими писателями страны. Что, разумеется, не мешает ему, перебравшись в Израиль, 1993 год, а затем в Люксембург, 2011 год, вспоминать о своем нонконформизме и заслугах в борьбе с советской властью. Конец примечания. С Олегом Васильевичем Волковым я никогда не разговаривал, только почтительно кланялся при встречах, его биография повергала в трепет. Одноклассник Набокова по Тенишевскому училищу Олег Васильевич за 22 года с 1928 по 1950 пятикратно «Вы слышите?» Пятикратно был взят по обвинению в контрреволюционной агитации. Видал и Соловки, и Ухт-Печлак, иное многое. описал, Автобиографическое погружение во тьму тогда еще и в Париже не вышло. Так что известна была только его охотничья, как тогда говорили, или экологическая, как ее позже назовут, проза. Которая, сразу признаюсь, не трогала меня ничем, кроме чистейшего до хрустальной прозрачности русского языка, прямо хоть сейчас в учебник для самых начальных классов. Почему же я вдруг о нем вспомнил? Где-то ближе к концу 1970-х был большой писательский десант в Новосибирск, то ли пленум очередной, то ли декада советской литературы, то ли еще что, доброго слова, не стоящее. И спускаемся мы по самолетному трапу и по полю идем гурьбою, кто с чем, с портфельчиками, с рюкзаками, где смена бельяда, зубная щетка. И ото всех отдельно вышагивает Олег Васильевич. В одной руке тоже кажется маленький чемоданчик, а в другой чуть на отлете плечики, с парящим по ветру тщательно отглаженным парадным костюмом. Зря вы так себя, Олег Васильевич, «Мучаете? Мы-то ведь по-простому», — сострадающе сказал ему кто-то из писательских секретарей. Тот даже приостановился. «Почему зря? Мне тоже выступать. Вам перед начальством, поэтому вам можно и по-простому, а мне перед читателями». «Тенишевец? Что уж тут? Старая школа. Дворянская кость». И несколько слов о моем дебюте в роли оратора. Все те же 70-е, вторая половина. И меня, молодого в ту пору критика, в составе большой писательской делегации, отправляют в Душанбе, на дни советской литературы, бывали тогда такие, в Таджикистане. Парадом командует Анатолий Алексин, И первые дни в Душанбе выступать мы должны почти беспрестанно. То театр. то университет, то, с вашего разрешения, воинская часть. Поэту что? Прочитал стихотворение и собирай букеты. А критику надо слова говорить, понимая, что тебя будет пережидать как скучный номер между двумя экспрессивными. Я написал и даже, по-моему, заучил текст первого выступления. Вымучил другой. А дальше-то как? И тут подзывает меня к себе многоопытный лис Анатолий Георгиевич. «Сережа, да не мучайте вы себя. Придумали одну речь, и крутите ее в разных местах, как пластинку. Да мне же, мямлю, перед вами неудобно одно и то же». «Ничего», – переходя на «ты», прерывает он меня. «Мы потерпим. Ты же ведь нас терпишь?» «Так бы оно и пошло, наверное». Но тут делегация разделилась, чтобы ехать, как сейчас бы сказали, по регионам, и мы с прекрасным латышским поэтом Марисом Чаклайсом на Черной Волге, литературу в республиках тогда очень уважали, тронулись в Курган-Тюбе. Примечание. Чаклайс Марис, 1940-2003 годы. Латышский поэт, чьи стихи на русский язык переводили Кушнер. Вегин, Найман и другие поэты. Конец примечания. По дороге нам говорят, что выступление будет всего одно. Это плюс. И состоится оно в женском учительском институте. Не успели мы понять, плюс это или минус, как нам шепчут, что девушки по-русски пока не очень. Но что ж теперь делать, если мы уже подъезжаем если встречает нас уходящая вдаль красная ковровая дорожка, по обеим сторонам которой в беззвучном танце застыли очень красивые девушки в очень красивых полосатых платьях и необыкновенно уродливых у каждой, скажем так, туфельках. Пройти по этой дорожке надо, соответственно, в танце. И сюда быть джигита, а тут горячий латышский лирик и мирный московский критик». Поднимаемся на сцену мгновенно наполняющегося зала, и я, стыдно признаться, выталкиваю вперед безответного Мариса. Хотя, ему-то что? Прочел стихотворение на латышском языке, аплодисменты. Вот и мой выход. Так что стою я у микрофона и понимаю, что все слова здесь бессильны. Нужен ударный номер. И я начинаю. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Господи, нигде мне потом так не хлопали, никогда зал не вставал в таком едином порыве, как в женском учительском институте города Курган-Тюбе. А вот эту новеллу я могу публиковать только с пометой 18+. Дело, напомню, происходит в 70-е в Курган-Тюбе. Вернее, в ресторанчике за городом, куда после триумфа в женском учительском институте нас с Марисом Чаклайсом вывезли поужинать. Принимающая сторона, первый секретарь обкома комсомола и второй секретарь, но по идеологии обкома партии, настроена по отношению к нам исключительно доброжелательно. Подливают, подкладывают, восторгаются нашими несравненными дарованиями. И черт дернул меня спросить, молодой же был, нахальный, а как у вас сейчас с обрезаниями? Примечание. В Дагестане, рассказал в комментах Саид Нинаналаов, в 70 годы пришла анонимка в обком партии. Первый секретарь такого-то райкома сделал своему сыну обрезание. Приехала комиссия. Проверили. все на месте. Через два месяца вторая анонимка с аналогичным текстом. «Приехали». Опять ничего не тронуто. На третий раз комиссия не приехала, и первый секретарь райкома сделал своему сыну обрезание, не боясь лишиться должности и партийного билета. Конец примечания. Первый секретарь, но комсомола, напрягся. А старший товарищ не растерялся ничуть. «Да», — говорит, — «был у нас действительно такой предрассудок, но сейчас нет. Сейчас никого уже, конечно, не обрезают». «Ну и хорошо. Выпили по второй, по третий, за прекрасный горный край, за дружбу народов, а я не унимаюсь». «Так как, — говорю, — с обрезаниями?» «Бывают», — нехотя признался таджикский идеолог. «Еще бывают, но в деревнях. Боремся с этим предрассудком. Сколько мы еще тостов подняли за дружбу народов, я и наутро вспомнить не мог, но свой уже перед прощанием вопрос помню. Так как все-таки с обрезаниями-то?» Секретари, направляясь к своим волкам, тормознули, и старший молвил. «Ты нигде!» и никогда не увидишь необрезанного таджика. Вот так. Нигде и никогда. Поездки, особенно за границу, скажу я вам, вообще очень многое проявляют в писательских амплуа и натурах. Моей первой за границей была Монголия, куда за счет союза писателей мы отправились на предмет творческих встреч вдвоем. Туркменский поэт для детей – И я в ту пору критик, в том числе литературы для подростков и юношества. И не смейтесь, пожалуйста, ибо и первая моя книжка была в аккурат об этом. И даже в членах редколлегии ныне покойного журнала «Детская литература» мне довелось состоять. Примечание. «Детская литература» – ежемесячный журнал, посвященный вопросам истории, теории и критики литературы для детей. а также Организации детского чтения. Издавался с 1936 до середины 1990-х годов. Его главным редактором в течение многих лет был Алексеев, которым я после издания своей первой и, прямо скажем, малоудачной книги «Твой современник» 1978 год и был приглашен в члены редакционной коллегии. Конец примечания. Выдали нам... Командировочные? Да мы и сами наменяли, сколько можно. Но по прибытии в Улан-Батор выяснилось, что тугрики эти немеренные. Девать некуда. В городских магазинах не было ничего. Ну, совсем ничего, кроме верблюжатины, которую монголы вроде бы не едят, трехлитровых баллонов с томатным соком и целлулоидных ГДРовских пупсов. «Ой-ой-ой!» Взвыли мы, проникновенно глядя в глаза сопровождавшего нас, главного редактора местной комсомольской правды. Он расстарался, и мы получили пропуск в двадцатку, как назывался спецмагазин для тамошней номенклатуры. Была, говорят, еще десятка для членов ЦК, но мы же не члены и даже не кандидаты. Нам и двадцатки хватило. Понабрали там уйму раскрашенных сувенирных масок. и купили по негнущейся дубленке. Я, молодой столичный критик, себе, а умный туркменский поэт, разумеется, кому? Разумеется, своему московскому переводчику. Да, так вот, о преимуществах социализма. Улан-Баторе и моем туркменском сотоварище-поэте. Тугриков у нас, даже после приобретения дефицитных дубленок, оставалось еще в досталь. и мы буквально извели нашего поводыря, главного, напомню, редактора местной комсомольской правды, вопросами, куда бы, мол, нам их потратить. А он только хитро улыбался и говорил «Военторг». Оказывается, Ланбаторской гражданский аэропорт обслуживала тогда советская воинская часть, и при ней был, естественно, свой магазинчик. Подъезжаем, уже направляясь на вылет, к этому магазинчику и зовем друга Монгола с собою. А он артачится. Но мы были настойчивы и пошли таки втроем. И сержант, что развалясь сидел на табуреточке у входа, нас пропускает, а нашего Монгола отстраняет. Такой, знаете ли, фейс-контроль. Узкоглазым хода нет. Топщимся в сторонке, спрашиваем Володю, так мы его привыкли уже называть. «Может, тебе чего купить?» «У меня все есть, спасибо», — гордо говорит он, а потом помявшись. «Ну, может быть, немного масла?» «Немного масла?» «Главному редактору и тоже, кажется, кандидату в члены ЦК. Так что пошли мы с туркменом вовнутрь и купили монголу сливочного масла. Килограмма три. А может быть и четыре?» Первый поцелуй, первый поход к стоматологу, первую книжку, купленную по собственному выбору, наверное, все помнят. Здесь нет ничего хитрого. Но жители одной шестой земного шара точно так же, я думаю, помнят и первый доллар, попавший в руки. У меня это в Болгарии случилось, куда мы в год, когда дочке в школу надо было идти, отправились семейно. И вот, вообразите, Сылчевбряк, Золотой песочек, ласковая водная гладь, до горизонта покрытая радужной пленкой от кремов и лосьонов, балкон, выходящий прямиком на соседствующий с нашим нудистский пляж, и отель, где кроме еще одной пары из Манчегорска советских не было. Сплошь немцы и, кажется, шведы. Это называлось индивидуальным туризмом, так что соотечественников, живших группами мы слышали только по вечерам, когда они группами же проходили мимо нашей гостиницы с Катюшей или еще чаще с подмосковными вечерами. Советских мы чуть-чуть стеснялись. С немцами и шведами без языка особо не разговоришься. Поэтому жили сами. И все бы хорошо, но я от природы и закона послушен. Поэтому в первый же день, как и было велено, отправился куда-то на другой конец первой линии на инструктаж. Курортный чекист, в шортах, в рубахе, расстегнутой до пупа, посмотрел на меня с некоторым даже изумлением. «Вы, — говорит, — главное, на пароме в Стамбул за дубленками не плавайте. А так что же? Солнышку радуйтесь». Мы радовались, но ближе уже к отъезду обнаружилась проблема с бонами. Их в обмен на рубли, но почему-то не местными левами вы столько, что не потратишь. А вы их на доллары и в здешнюю валютку, советуют более предприимчивые манчегорцы. На доллары? Как? Где? Да тут же, в пункте проката пляжных велосипедов. Так что уже через несколько минут я мял в руках запретные бумажки. с ликами американских президентов, а еще через час, никем не арестованный, вывалился из валютки с красочными пакетами. Джинсы там итальянские, сарафанчик жене, обновки для дочери. Вот теперь бы и в Стамбул, думаю, разохотившись, но все же пугливо. Сходил даже узнать расписание паромов. Удостоверился, что ближайший уйдет уже после нашего отлета в Москву, И разочаровался немного, и от сердца отлегло. Не все же с другой стороны советские законы нарушать сразу.